Глава пятнадцатая. Каждый псих на городском жаловании. Спейт и детектив-сержант Пол Хаус лакомились заливным из свиных ножек за большим деревянным столом в ресторанчике баварской кухни. Пол Хаус, задержав вилку с тускло мерцавшим на ней куском студня на полпути от тарелки к рту сказал. «Эй, Сэм, послушай сюда! Забудь ты о той ночи!» Лейтенант был совершенно неправ, но сам знаешь. Ты кого хочешь, доведешь до белого коленя. Спейд задумчиво посмотрел на детектива-сержанта. «Так ты ради этого хотел со мной встретиться?» — спросил он. Полхаус кивнул, сунул вилку в рот, проглотил студень и уточнил свой кивок. «В основном...» «Данди тебя послал». Полхаус брезгливо скривил губы. «Ты знаешь, что нет!» «Он такой же кремень, как и ты!» Спейд усмехнулся и покачал головой. «Нет, он не такой Том», — сказал он. «Ему только так кажется». Том насупился и принялся кромсать ножом свиную ножку. «Ты вообще когда-нибудь повзрослеешь?» — проворчал он. «Чего ты задираешься? Он тебе не навредил. Ты на высоте. Какой смысл склоку-то разводить? Ищешь неприятностей?» спейд аккуратно положил на тарелку нож и вилку его руки легли на стол по обе стороны тарелки он улыбнулся еле еле холодно одними краешками губ когда каждый чертов коп в городе трудится не покладая рук без выходных чтобы тебя насолить то неприятности сами тебя находят полхаусы без того краснолицы совсем побагровел и сказал «Какие прекрасные речи в мой адрес!» Спейд взял в руки вилку и нож и принялся за еду. Полхаус не отставал от него. Наконец Спейд спросил. «Видел, как горел корабль у причала?» «Я видел дым!» «Будь благоразумен, Сэм!» «Данди был неправ, и он это знает. Может, за мнем для ясности?» «Считаешь, мне надо сходить к нему и спросить, не отбил ли он себе руку, а мой подбородок?» Полхаус яростно впился зубами в свиную ножку. Спейд спросил. «Что, филарчер не заявлялся с новыми потрясающими разоблачениями?» «Черт бы тебя побрал! Данди вовсе не думал, что ты застрелил Майлза. Но должен же он был отреагировать на выдвинутое обвинение». Ты на его месте сделал бы то же самое. Не отрицай. Да, глаза Спейда зло сверкнули. И что же заставило его решить, что не я это сделал? И почему это ты считаешь, что я не убийца? Или ты так не считаешь? Румяное лицо Полхауса стало багровым, и он сказал. «Майлза застрелил Тёрсби». Так, по-вашему, это он. «Это он!» Уэбли, его, и пуля, что попала в Майлза, вылетела из этой пушки. «Вы уверены?» — встрепенулся Спейд. «На все сто!» — ответил полицейский детектив. «Мы допросили мальчишку посыльного из отеля, где жил Тёрсби, и вытянули из него, что в то утро он заметил пистолет в его номере. Заметил, потому что никогда раньше такого не видел. И я не видал». «Ты сказал, таких больше не делают». Вряд ли найдется поблизости второй подобный экземпляр. Да и в любом случае, если это не пистолет Тёрсби, то куда подевалась его собственная пушка? И, наконец, это тот самый пистолет, из которого вылетела пуля, попавшая в Майлза. Полхаус сунул было в рот кусок хлеба, потом вынул. — Ты говорил, что видел такие прежде. — Где именно? — спросил он и снова положил хлеб в рот. «В Англии перед войной?» «Конечно! Где же еще?» Спейт кивнул и сказал. «Стало быть, я убил только Тёрсби». Полхаус заёрзал на стуле, и волоснящаяся физиономия снова побагровела. «Бога ради, может, хватит мне припоминать?» — взмолился он. «Это исключено! И тебе это известно не хуже моего!» Так возмущаешься по этому поводу, что, можно подумать, ты у нас сущий ангел. А сам ты никогда никого не брал в оборот, как мы тебя давича Ты имеешь в виду том, что вы попытались взять меня в оборот? Только попытались?» Полхаус выругался себе под нос и набросился на остатки свиного студня. Спейт сказал. «Ладно, ты знаешь, что это исключено». И я это знаю. А что знает Данди? Он тоже знает, что это исключено. И что открыло ему глаза. Ой, Сэм, да он никогда всерьез не считал, что ты...» Видел улыбку Спейда Полхаусу, молк и не стал заканчивать фразу. А потом сказал. «Мы кое-что нарыли насчет Терсби». «Да? И кто же он такой?» Проницательные карие глазки Полхауза изучали лицо Спейда. Спейд раздраженно воскликнул. «Господи, вы, ребята, думаете, я много знаю об этом деле. А мне хоть бы половину узнать?» полхаус недовольно заворчал. «Ну, впервые он попал в поле зрения полиции, когда еще состоял в одной из банд Сент-Луиса. Там его много раз задерживали по мелочам, но поскольку он был из шайки Игона, то всегда выходил сухим из воды. Однажды его взяли в Нью-Йорке за участие в налетах наряд ряды горных заведений. тёлка его заложила. И он год провел за решеткой, пока Феллон его не вытащил. Через пару лет он ненадолго присел в тюрьму джолиет уже из-за другой тёлки Двинул ей рукояткой револьвера за то, что ему перечило. Наконец он связался с Дикси Монаханом. И с той поры без проблем выбирался из любой тюряги. По тем временам Дикси был почти такой же крупной шишкой, как Ник Грек в игорном бизнесе Чикаго. Терсби стал телохранителем Дикси и сбежал вместе с ним, когда тот поссорился с остальными ребятами из-за каких-то долгов, которые он то ли не мог, то ли не хотел отдавать. Это было пару лет назад. Приблизительно тогда же закрыли яхт-клуб Ньюпорт Бич. Не знаю, замешан ли в этом Дикси. В любом случае, с тех пор ни о нем, ни о Терсби, ни слуху, ни духу не было. — И Дикси никто не видел? — Полхаус покачал головой. — Никто? — его маленькие глазки испытывающе сверлили Спейда. — Разве что ты или кто-то, кого ты знаешь? Спейд откинулся на стуле и принялся сворачивать сигарету. — Я его не видел, — спокойно сказал он. «Все это для меня совершенно новые сведения». «Так я и поверил», — хрюкнул Полхаус. Спейд усмехнулся и спросил. «Откуда такое подробное досье на Терсби?» «Кое-что было в отчетах. Остальное, ну, поскребли там-сям». «Кейро поскребли, к примеру, да?» Теперь уже в глазах у Спейда сверкнул пытливый огонек. Полхаус поставил на стол чашку с кофе и покачал головой. «Бестолку!» «Ты отравил для нас этот источник!» Спейд засмеялся. «Хочешь сказать, что за целую ночь пара таких профи, как ты и Данди, не смогли расколоть эту лилию долин?» «Что значит «за целую ночь»?» запротестовал Полхаус. «Мы смогли поработать с ним каких-то пару часов, поняли, что ничего не добьемся и отпустили его». Спейд снова рассмеялся и посмотрел на часы. Поймал взгляд бармена и попросил счет. — Мне сегодня днем свидание с окружным прокурором, — сказал он Полхаусу, пока не ожидали сдачу. — Он тебя вызвал? — Да. Полхаус отодвинул стул и встал, дородный и флегматичный. — Ты сделаешь мне большое одолжение, — сказал он если не станешь посвящать его в содержание нашей с тобой беседы. Подтянутый лопоухи молодой человек проводил Спейда в кабинет окружного прокурора. Спейд вошел, беззаботно улыбаясь, и непринужденно сказал. «Привет, Брайан!» Окружной прокурор Брайан встал и протянул ему руку через стол. Это был блондин среднего роста и сложения лет сорока-сорока пяти с агрессивными голубыми глазами за стеклами пенсне на черной ленточке, чересчур большим ртом оратора и ямочкой на внушительном подбородке. Когда он произнес «Как поживаете, спейд?», в его голосе зазвучала скрытая сила. Они пожали друг другу руки и сели. Окружной прокурор ткнул пальцем в одну из четырех перламутровых кнопок, выстроившихся перед ним на пульте, сказал юноше, который снова отворил дверь. «Попросите зайти мистера Томаса и Хилли». А потом, развернув кресло, дружески обратился к Спейду. «Вы с полицией не очень-то ладите, да?» Спейд сделал небрежный жест пальцами правой руки. «Ничего серьезного», — легко сказал он. «Данди становится слишком рьяным». Дверь открылась и впустила двоих. Один, которому Спейд сказал «Привет, Томас», был загорелый коренастый мужчина лет тридцати. Его одежда и волосы находились в одинаковом беспорядке. Он хлопнул Спейда по плечу веснущатой рукой и спросил «Как делишки?», а потом сел рядом. Второй был моложе первого и не такой колоритный. Он сел чуть в стороне от остальных и положил блокнот для стенографирования на колени, а поверх него зеленый карандаш. Спейд бросил взгляд в его сторону и спросил Брайана. «Все, что я скажу, будет использовано против меня?» Окружной прокурор улыбнулся. «Это всегда успеется». Он снял пенсне, посмотрел его на свет и снова водрузил на переносицу. Затем взглянул сквозь стекла на Спейда и спросил, «Кто убил Терсби?» Спейд ответил, «Я не знаю». Брайан потер большим и указательным пальцами черную ленточку от пенсне и веско сказал, «Вполне вероятно, что не знаете. Но вы, безусловно, могли бы сделать отличное предположение. Мог бы, но я бы не стал» окружной прокурор вскинул брови. «Я не стал бы», — повторил Спейд. Он был безмятежен. Какими бы отличными или никудышными ни были мои предположения, миссис Спейд вырастила своих отпрысков не настолько глупыми, чтобы они играли в догадки в присутствии окружного прокурора, заместителя окружного прокурора и стенографиста. Почему бы и нет, если вам нечего скрывать? «Каждому есть, что скрывать», — кротко ответил Спейд. «А что скрываете вы?» «Прежде всего свои предположения». Окружной прокурор посмотрел на крышку стола, а затем на Спейда. Он покрепче усадил пенсное на нос и сказал. «Если вы предпочитаете удалить стенографиста, мы это сделаем. Я пригласил его просто для удобства». «Я ни капельки не возражаю против него», — ответил Спейд. «Я жажду, чтобы все, что я скажу, было записано и готов это подписать». «Мы не собираемся просить вас что-то подписывать», — заверил его Брайан. «Я совсем не хочу, чтобы вы воспринимали нашу беседу как официальный допрос. И, пожалуйста, не считайте, что я хоть сколько-нибудь верю в теории, которые, похоже, сформировались у полиции. А тем более, что уверен в них. Значит, не верите. Ни единому слову. Спейд вздохнул и положил ногу на ногу. «Рад это слышать». Он пошарил по карманам и вытащил листки папиросной бумаги и табак. «А какова ваша версия?» Брайан подался вперед, сидя в кресле и глаза его стали жесткими и сверкнули точь в точь, как солнечный блик в линзах его пенсне. «Скажи мне, для кого Арчер следил за Терсби, и я скажу тебе, кто его убил!» Спейд хохотнул, коротко и презрительно. «Вы заблуждаетесь, как и Данди!» «Не поймите меня превратно, Спейд!» постучав костяшками пальцев по столу, сказал Брайан. Я не говорю, что ваш клиент убил или заказал Тёрсби. Но я имею в виду, что, зная, кто ваш клиент, я гораздо скорее выясню, кто убил Тёрсби. Спейт прикурил, затянулся, вынул изо рта сигарету, выпустил дым из легких и заговорил, как будто озадаченный Я понял превратно. Вот как. Тогда спрошу иначе. «Где Дикси Монахан?» Озадаченное выражение по-прежнему не сходило с лица Спейда. «Эта формулировка тоже не очень-то проясняет дело», — сказал он. «Я все равно не понимаю». Окружной прокурор снял пенсне для пущей убедительности, потряс им в воздухе и сказал, «Нам известно, что Терсби был телохранителем Монахана» и вместе с ним уехал из Чикаго, когда босс посчитал благоразумным исчезнуть. Нам известно, что Монахан перед самым исчезновением задолжал кому-то около 200 тысяч долларов. Нам неизвестны пока что имена его кредиторов». Он снова надел пинсне и мрачно усмехнулся. Но нам известно, что бывает с невыплатившими долги игроками и с их телохранителями, когда кредиторы их находят. Такое случалось и прежде. Спейд облизал губы и сложил их в уродливую ухмылку. Глаза его мерцали из-под насупленных бровей. Шея, выглядывавшая из воротника, покраснела. Голос его звучал низко, хрипло и яростно. «И что же вы себе вообразили?» что я убил его по заданию его кредиторов? Или просто нашел его и позволил им самим его прикончить? — Нет, нет! — протестующе замахал руками окружной прокурор. — Вы неправильно меня поняли. — Очень на это надеюсь, — сказал Спейд. — Он не это имел в виду, — ввязался в беседу Томас. — А что же он имел в виду? Брайан махнул рукой. «Я просто хотел сказать, что, возможно, вас втянули в это без вашего ведома». «Вполне вероятно, что вы...» «Я понял», — язвительно усмехнулся Спейд. «Вы не считаете меня нехорошим. Вы просто решили, что я тупой». «Чепуха», — настаивал Брайан. «Предположим». «Кто-то пришел к вам и нанял вас найти Монахана, сказав, что у них есть основания полагать, что он сейчас в Сан-Франциско. Этот кто-то мог снабдить вас абсолютно ложной версией. Таких можно с десяток другой сочинить. Или сообщить, что он ищет сбежавшего должника, не вдаваясь в подробности. Как бы вы поняли, что здесь таится подвох?» что это не просто обычное задание, с каким не раз сталкивается любой сыщик. И в подобных обстоятельствах вы никак не можете нести ответственность за свое участие в этом деле. Если только... Тут его голос стал более выразительным. Слова зазвучали отрывисто и отчетливо. Если только вы сами не сделали себя соучастником, скрыв... Что вам известно, личность убийцы или другую информацию, которая могла бы привести к его задержанию?» Гневное выражение сошло с лица Спейда, и в голосе не было ни капли злости, когда он спросил. «Вы это имели в виду?» «Конечно». «Ладно, тогда проехали». «Но вы ошибаетесь. Докажите мне это!» Спейд покачал головой. Доказать я сейчас не могу. Могу только рассказать. Тогда расскажите. Никто никогда не нанимал меня для чего-либо, связанного с Дикси Монаханом. Брайан и Томас переглянулись. Затем Брайан перевел взгляд на Спейда и сказал. Но по вашему собственному признанию, кто-то нанял вас для чего-то, связанного с его телохранителем Терсби. «Да, с его бывшим телохранителем Тёрсби». «Бывшим?» «Да, бывшим». «Вы знаете, что Тёрсби больше не работал на Монахана? Вам это доподлинно известно?» Спейд протянул руку к пепельнице, стоявшей на столе, и бросил в нее окурок. И беспечно ответил. «Мне ничего не известно доподлинно, кроме того, что моего клиента не интересовал Монахан». Совершенно не интересовал. Я слыхал, что Терсби увез Монахана на восток, и там потерял его. И снова окружной прокурор и его помощник переглянулись. Томас не смог скрыть возбуждение за нарочито обыденным тоном. Это же меняет угол зрения. Друзья Монахана могли пришить Терсби за то, что тот его бросил. — У мертвых игроков не бывает друзей, — сказал Спейд. «Это открывает две новые линии расследования», — сказал Брайан. Он откинулся на спинку кресла и уставился в потолок на несколько секунд. А затем быстро выпрямился. Его вдохновенное лицо оратора просияло. Все сводится к трем версиям. Первая. Терсби был убит игроками, которых Монахан кинул в Чикаго. Не зная о том, что Терсби бросил Монахана, Или, не поверив этому, они убили Терсби, поскольку знали, что он пособник Монахана. Или разделались с ним, чтобы добраться до самого Монахана. Или за отказ привести их к Монахану. Версия номер два. Его убили друзья Монахана. И версия третья. Он сдал Монахана его врагам. А потом поссорился с ними, и они прикончили его самого. «Или версия номер четыре», — подхватил Спейд с веселой усмешкой. «Он умер от старости. Вы же это несерьезно, ребята. Правда же?» Оба уставились на Спейда, но ни один не произнес ни слова. Спейд с улыбкой смотрел то на одного, то на другого, а потом с шутливым сочувствием покачал головой. «У вас на уме сплошные заговоры», — сказал он. Брайан хлопнул тыльной стороной левой ладони о правую «Решение находится в одной из этих трех плоскостей». Сила, скрывавшаяся в его голосе, стала явной. Его сжатая в кулак правая рука с торчащим указательным пальцем взметнулась вверх, а затем резко остановилась, когда этот палец уперся с Пейду в грудь. «И вы...» Можете снабдить нас информацией, которая позволит нам определить, в какой именно плоскости. «Да?» — лениво переспросил Спейд. Лицо его помрачнело. Он потрогал нижнюю губу пальцем, посмотрел на него. Затем почесал им затылок. На лбу прорезались морщины раздражения. Он тяжело выдохнул через нос и недовольно пробурчал. «Вам не понравится информация, которую я мог бы сообщить Брайан. Она испортила бы весь этот ваш сценарий мести за игорный долг». Брайан сел прямо и расправил плечи. Его голос звучал строго, но без истерических ноток. «Не вам судить об этом. Прав я или нет, но я все-таки окружной прокурор». Спейд приподнял верхнюю губу, обнажив клыки. А я это думал, это неофициальная беседа. Согласно присяге, я являюсь представителем закона 24 часа в сутки, сказал Брайан. И неофициальный характер нашей беседы не спасет вас от обвинения в сокрытии доказательств преступления. Если, конечно, он многозначительно кивнул. Исключить определенные конституционные основания. «Вы имеете в виду не свидетельствовать против себя?» — спросил Спейд. Его голос был спокойным, почти веселым, но лицо нет. «Что ж, у меня есть более веские основания, чем это, или основания, которые меня больше устраивают. Мои клиенты имеют право на достаточную степень секретности. Может быть, меня и удастся заставить выступить перед большим жюри или даже перед судом Коронера». Но меня ни туда, ни туда пока что не вызывали. И уж я точно не собираюсь без крайней надобности афишировать дела своих клиентов. К тому же и вы, и полиция обвинили меня в причастности к ночным убийствам. Перед этим у меня были проблемы и с вами, и с ними. Насколько я понимаю, лучший способ избавиться от неприятностей, которые вы пытаетесь мне создать, это найти и задержать убийц. И мой единственный шанс найти, схватить и доставить убийц в полицию — держаться подальше от вас и от полиции, поскольку никто из вас, похоже, не понимает ни бельмеса». Он встал и бросил стенографисту через плечо. «Все верно, записываешь, сынок, или я говорю слишком быстро?» Стенографист бросил на него испуганный взгляд и ответил. «Нет, сэр, я все успеваю». «Молодчина». Спейд снова повернулся к Брайану. «Теперь, если вы пожелаете обратиться в соответствующие инстанции с просьбой отозвать мою лицензию, на том основании, что я препятствую правосудию, Бог вам в помощь». «Вы раньше пытались это сделать, но только выставляли себя на посмешище». Он взял шляпу. «Но послушайте», — начал Брайан. Однако Спейд перебил его. И хватит с меня неофициальных бесед. Мне нечего сказать вам или полиции. И я чертовски устал от того, что каждый псих на городском жаловании так и мечтает мне напакостить. Если хотите меня видеть, арестуйте, вызовите меня в суд или еще куда. Я явлюсь со своим адвокатом». Он надел шляпу и сказал. «До встречи на дознании, наверное». И вышел из кабинета.